Глава 67 седьмая Лори ждала на углу в Куинси, когда Шарлотта беседовала с Тиффани о браслете, сказав, что работает на издательство. Прошло не больше 20 минут, но Лори показалось, что она торчит на углу уже несколько часов, когда увидела, как к ней направляется Шарлотта. «Ну, как все прошло?» – спросила Лори. «Она что-то сказала про браслет?» «Давай по порядку», – ответила Шарлотта. Этот дом – настоящее путешествие в страну фантазий. Там платья, в которых бабушка не выступала в кабаре и куклы, одеты в такие же костюмы. Тебе удалось записать вашу беседу?» Шарлотта проверила запись, включив ее с самого начала. Она получилась идеальной. Постучав по телефону, Шарлотта сказала. «Я отправлю тебе запись по электронной почте прямо сейчас. Ты лучше всех!» воскликнула Лори. «А что она сказала о браслете?» Лори, Бабушка Тиффани, танцовщица кабаре, существовала в собственном мире и вырастила Тиффани, рассказывая о ей истории и своей жизни. Очевидно, большую часть, если не все, она выдумала. Если верить Тиффани, у ее бабушки были интимные связи с тремя президентами, арабским принцем, герцогом Веллингтоном и одному лишь богу известно с кем еще. «А она рассказала что-нибудь про Джона Кеннеди?» спросила Лори. «О да, бабушка любила его больше всех, Именно здесь и возник браслет. Если верить Тиффани, Кеннеди подарил ей такой же браслет, талисман, как и Джеки, тот самый, что был на выставке в Метрополитен. И якобы он сказал бабушке, что она сама его талисман. Тиффани говорит, что браслет являлся сокровищем и символом любви, дж Однако его украли вместе с другими драгоценностями из гримерной, и его потеря разбила бабушке сердце. Теперь она живет в доме престарелых, очень больна, но продолжает вспоминать о браслете. «Шарлотта, это подтверждает все», — сказала Лори. «Теперь нам известна возможная причина кражи браслета. Вероятно, Тиффани его взяла, чтобы отдать бабушке, а потом поняла, что ей необходимо алиби и попросила Тома Уэклинга ее прикрыть. Это тот самый недостающий кусочек головоломки, который сводил меня с ума. Теперь я пойду к Тиффани и постараюсь убедить ее сказать правду. «Может быть, мне следует составить тебе компанию?» — предложила Шарлотта. «Нет, со мной все будет в порядке, и я думаю, что мне лучше поговорить с ней наедине. Я и без того отняла у тебя много времени». Мимо проезжала такси, Лори его остановила, подождала, когда Шарлотта сядет на заднее сиденье, и решительно зашагала в сторону дома Тиффани. Тиффани заметно удивилась, когда увидела на крыльце Лори. «Дело в подарке, который вы мне обещали?» – спросила Тиффани. «Вам было совсем не обязательно проезжать лично». «Нет, я хочу поговорить о другом Тиффани. Могу я войти?»